В союз любви, музыки и акварели. Он рождается не где-то, отвлеченно-рассудочно, в голове, но реально и конкретно именно в самой середине человека, в его сердце, там, где обитает богодухновенная душа его. Так было во все времена, и, надеюсь, так будет до скончания века. Звучит несколько Пафосно, высокопарно, но по сути своей именно так. Может быть, наивно я ощущаю эти понятия. Так сотворил Господь. А что сотворено Богом, то вечно, нерушимо, ценно и неодолимо. И только от самого человека зависит, как он распорядится этим даром. Будет ли растить, беречь его, будто росточек нежный. Не замутит ли, словно чистейший лесной родник в себе, то особенное возвышенное настроение? Будет ли осторожно относиться к вдохновению, дабы не нарушить этот дивный рожденный творческий союз? Вернет ли через это преумноженный приобно... дар своему Творцу и щедро, с радостью приносить добрые плоды своего творчества во благо людям?